Глава 117. Подстава. В день объявления результатов нам позвонила Яна, которая занималась тендером со стороны застройщика и сообщила о том, что в конкурсе выиграли два других агентства недвижимости. Позже нам удалось выяснить, что выбрали их не по принципу «самые сильные продавцы», а потому что они до этого вместе сидели на соседнем проекте-конкуренте. По замыслу девелопера эти агенты должны аккуратно предложить новый дом тем, кто не купил у соседа-застройщика. Не хотел бы я играть в такую неэтичную игру, но у победивших компаний не было выбора. Они умели работать только на трафике застройщика, и все их попытки привлекать клиентов самостоятельно, где-то даже копируя наши стратегии, раз за разом провалились. Я же с улыбкой наблюдал со стороны за их милыми попытками, отчетливо видя все маркетинговые ошибки наших коллег. Запуская свои первые бизнесы, я наступал на те же грабли. Им бы пойти поучиться тому, как создавать конверсионный смысловой слой на бизнес-молодость, но, скорее всего, не позволят позолоченные шоры. Совсем скоро этот проект в районе Белорусской встал на проблемную паузу, и агентам пришлось расторгать все подписанные с инвесторами сделки. Клиенты были недовольны. Потом продажи со скрипом запустили снова, но дом вновь поставили на паузу. Агентства потеряли деньги на зарплатах продавцов и руководителей, так и не закрыв сделок я спокойно выдохнул. В итоге, проиграв тот тендер, мы только выиграли. После нашего удачного проигрыша на тендере в PSN мы продолжили спокойно работать с застройщиком, приводя клиентов на АМ квартал и Полянку 44. Ирина, перешедшая со своими подругами в Вайтвелл из Вики-эстейт, хорошо общалась с Яной, одним из топ-менеджеров PSN. Я отлично помню летний день, когда мы сидели с Ирой в офисе и обсуждали планы по сделкам в департаменте особняков. На столе завибрировал рабочий телефон. Звонила Яна. Ира взяла трубку, поднесла к уху и, не успев сказать «Алло», резко отдернула руку, чтобы сохранить целостность своих барабанных перепонок. Из динамика доносился истошный крик Яны. Даже мне, сидящему в нескольких метрах от Ирины, были отчетливо слышны высокие визжащие ноты. «Яна, я не понимаю, что ты говоришь», – спокойно сказала в трубку Ирина, при этом все еще держа телефон на некотором расстоянии от уха. Что случилось? Крики стихли, и где-то минуту Ирина молча слушала историю, записав на лежащем перед ней листочке адрес какого-то сайта и повернув бумагу мне. Я ввел этот домен в браузер и обомлел. На экране открылась страница, практически полностью совпадающая по дизайну и верстке с нашим основным сайтом. Но это был не наш сайт. И самая жесть, он был по тому самому проекту, в тендере, на который мы только что участвовали. Очевидно, Яна решила, что мы настолько ошалели, что запустили сайт и рекламу по их новому дому, который еще даже не вышел в открытые продажи. И я могу понять, почему она думала именно на нас. Во-первых, у нас были все материалы. Мы получили их после подписания NDA, пока готовились к тендеру. И во-вторых, дизайн страницы на 98% совпадал с тем, который я недавно согласовывал с их отделом маркетинга по «Полянке-44». Все выглядело так, будто это наш сайт. Однако мы не имели к этому произведению никакого отношения. В здравом уме так подставляться было бы верхом неадекватности. Но кто же так подло решил нам навредить? Я позвал Ростика. «Посмотри». Я протянул ему телефон с открытым сайтом. «Жесть!» Только и смог ответить Ростислав, пролистав до конца страницу и возвращая мне телефон. «А, пробовали позвонить по номеру, который указан на сайте?» «Пока нет», – ответил я и тут же нажал на цифры в верхнем углу экрана. Короткий гудок – сброс. Номер не отвечает. «Скинь мне ссылку», – попросил Ростик. «Я думаю, что смогу найти, кто стоит за этим сайтом. Но на это понадобится некоторое время». «Ир, позвони Яне, успокой ее и объясни, что это не наша страница. Мы сейчас проведем расследование и поможем им найти негодяев-нарушителей». Поздним вечером я сидел в полумраке переговорки, и корректировал наш новый регламент по показам. В комнату практически незаметно вошел Ростик. «Я вычислил говнорей», – спокойно произнес он.